Даже леди Танда и ее дочки вырядились в бирюзовый шелка с беличьим мехом. А лорд Джайлс кашлял в шелковый платок, обшитый золотым кружевом. Король Джоффри сидел выше всех, среди шипов и лезвий железного трона. В багряном атласе и черной мансии, усеянной рубинами с тяжелой золотой короной на голове. Пробившись сквозь толпу рыцарей, оруженосцев и богатых горожан, Санса прошла в первый ряд галереи как раз в тот миг, когда трубы возвестили о прибытии лорда Тайвина Ланнистера. Он проехал на своем боевом коне через весь зал и спешился перед Железным Троном. Санса никогда еще не видела таких доспехов. Исполированной красной стали с золотой отделкой.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 Герольды во всеуслышание объявляли их имена и совершенные ими подвиги, а благородные лорды и леди орали во все горло, словно простолюдину у петушиной ямы. Почетное место отдали Мейсу Тиреллу, лорду Хайгардена, известному некогда силачу. Теперь он растолстел, но остался красавцем. За ним шли его сыновья — сир Лорос и старший сир Гарлан Отважный.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 был высоким, бородатым подобием более известного младшего брата. Шире лоруса в груди и в плечах, он был не собой, но не обладал его ослепительной красотой. «Ваше Величество», — сказал он, когда король приблизился, — «у меня есть сестра, девица Марджери, украшение нашего дома. Как вам известно, она была выдана за Ренли Баратиана, но лорд Ренли ушел на войну»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 «Государь, ваши советники просят вас, ради блага государства, отказаться от Санса Старк. Леди Марджери будет для вас гораздо более достойной королевой». Придворные лорды и леди, словно свора дрессированных собак, разразились криками. «Хотим Марджери! Не хотим королеву-изменницу! Тирелл! Тирелл!» Джоффри поднял руку.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 Один из них прихрамывал от полученной в бою раны. Далее следовали. Лорд Матис Рован в белоснежном дублете с золотым деревом на груди. Лорд Рендел Тарли, тощий и лысый, с длинным мечом в украшенных драгоценностями ножных за спиной. Сер Киван Ланнистер, плотный и лысый, с коротко подстриженной бородкой. сэр Адам Марбранд, с медно-красными волосами по плечам, и видные западные лорды Лиден, Краки, холл и Бракс. За ними шли четверо воинов более скромного происхождения, отличившиеся, однако, в бою. Одноглазый рыцарь сир фот Фод, убивший в единоборстве лорда Брюса Карена. Вольный всадник Лотар Брюн, прорубивший дорогу через полсотни фасавеевских латников, взявший в плен сира Джона и из ветви зеленого яблока и убивший Сира Брайана и Сира Эдвина из ветви красного, за что получил прозвище Лотар Яблочник. Вилет — седой латник на службе у Сира Харриса Свифта. Он вытащил своего господина из-под убитого коня и отвоевал у дюжины врагов. И, наконец, разовощекий оруженосец Джосмин Пеккельдон, в свои 14 лет убивший двух рыцарей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 Отныне будет именоваться лордом Филиппом. Из дома Фотов в купе с чем к нему перейдут все земли, права и доходы дома Каранов. Лоттер Брюн получит рыцарское звание, а также земли и замок в речных областях после окончания войны. Джосмину Пекельдону жалуются меч, доспехи и любой конь из королевских конюшен по его выбору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 и показался мизинец, весь в розовых сливовых тонах, в плаще, расшитом пересмешниками. Он улыбался, преклоняя колени перед железным троном. «Какой довольный у него вид!» — подумала Санс. Она не слышала, чтобы он совершил какой-нибудь подвиг в бою, но его, видимо, тоже собирались наградить. Серкиван снова встал. По воле его королевского величества... Верный его советник Питер Бейлиш награждается за преданную службу короне и государству. Объявляем всем, что лорду Бейлишу жалуется замок Харренхолл со всеми его землями и доходами, и с каковой своей усадьбы он и будет отныне править, как верховный лорд Трезубца. Все права закрепляются за Питером Бейлишем, сыновьями его и внуками до конца времен. И все лорды Трезубца должны повиноваться ему, как законному их сюзерену. Сие заверено десницей короля и малым советом. Мизинец с колен поднял глаза на короля Джоффри. «Покорнейше благодарю, ваше величество. Самая пора позаботиться о сыновьях и внуках». Джоффри засмеялся, а за ним и весь двор. Верховный лорд Трезубца и к тому же лорд Харренхола. Санса не понимала, чему он так радуется. Эти его титулы столь же пусты, как и титул Галины Пираманты. Все знают, что на Харренхолле лежит проклятие. Даже Ланнистра не смогли его удержать. Кроме того, лорд Трезубца присягнули на верность Риверану, дому Тали и королю Севера. Никогда не примут они мизинцы, как своего сюзерена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 и Осмунд Кэттлблэк. Вновь посвященные вставали, застегивали на себе пояса с мечами и примыкали к стоящим под окнами. У многих в кровь были ободраны ноги после пешего перехода, но все они, на взгляд сенсы держались прямо и гордо. К тому времени, когда все новые рыцари получили своих сиров, зал начал проявлять нетерпение Джоффри Первый.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 Старый, угрюмый лорд Салтигар, Красный Краб. Сир Бонифор, добрый. Лорд Эстермонт, еще древнее Салтигара. Лорд Варнер, ковырявший с разбитым коленом, но не желавший ничьей помощи. Сир Марк Маллендер, сиро-лицей, с отрубленной по локоть левой рукой. Сверепый Рыжеронет, из Грифинруста. Сир демонд из Дождевого леса. Лорд Вилюм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 И персики в меду. Даже еда теперь казалась Сансе вкуснее. Когда стемнело, она накинула плащ и отправилась в Богорощу. Подъемный мост охранял сир Осмонд Кэттлблэк в белых доспехах. Санса пожелала ему доброго вечера, очень старалась казаться удрученной. Но его ухмылка не внушила ей уверенности в успехе. Донтес ждал ее в лунной тени листьев. «Отчего вы так печальны?» — весело спросила Санса. — Вы ведь были там и все слышали. Джофф отказался от меня, он... Он взял ее за руку. — О, Джонфиль, бедная моя Джонфиль. Вы ничего не понимаете. Все ваши беды только начинаются. У нее упало сердце. — Как так? Почему? — Королева никогда не отпустит вас. Никогда. Вы слишком ценная заложница. А Джоффри, милая, он все еще король.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 Все необходимые приготовления уже сделаны. Замок будет полон гостей, половина двора перепьется, другая половина будет устраивать Джоффри брачную ночь. На время о вас все забудут. Этим мы и воспользуемся. Но до свадьбы еще целый лунный месяц. Марджори Тирелл в Хайгардене, и за ней только-только послали. — Вы так долго ждали. Подождите еще немного. Вот это вам. Донтас порылся в кошельке и достал какую-то серебряную паутинку. Это была сетка для волос, такая тонкая, что Санси показалось, будто она весит не больше вздоха. Каждую ячейку украшали темные камешки, впивавшиеся, впитывающие в себя лунный свет. Что это за камни? Черные аметисты из Асшая, очень редкого вида. При свете дня они темно-пурпурные.